Глава одиннадцатая. «Да что ж такое!» — выкрикнула я, рассерженно ударив ладонями по раковине. «Еж, мне нужна твоя помощь, срочно! Иди ко мне, малыш! Ты шустренький, давай же! Прошу тебя, пожалуйста, скорее!» Я сосредоточилась, мысленно призывая фамильяра. «Он услышит меня везде. Мы связаны магически. Ежик скоро придет и поможет разобраться с магией. Нужно только подождать. И успокоиться. Спокойно. Дышать. Вдох, выдох». Я устала присела на настоящую стены табуретку, закинув ногу на ногу и свернувшись крючком. Поглядела на часы, висевшие над дверью. До аукциона еще два часа с небольшим. Мне нужно привести себя в порядок и успеть в ломбард. А еще хорошо бы перестать думать о вандрайке, чьи поцелуи огнем горели на губах. Я холодную включила воду и стала тушить пожар на лице. Хотелось целиком принять душ. Интересно, удастся ли смыть с себя его грубый мужской запах. Герцог пах вишней и табаком. Как тогда на свадьбе, так и сейчас. Слишком будоражище приятно. Нет больше места вишни в моей жизни. Никаких вишневых пирогов. Придется отказаться от любимого угощения, а ведь я его очень любила. Я снова попробовала воспользоваться магией. И снова не удалось раскрыть потоки. Я чувствовала, что дар плескался внутри. Но пользоваться мне им не давали. Тут только фамильяр поможет. Я снова стала звать Ёжика. «Ёжик-шустрик, ну где же ты? Скоро придешь. Ты мне так нужен». Я устала, прислонилась к стене и стала ждать. Не успела расслабиться, как за окном раздался ужасающий грохот, как будто гранитная плита откололась от здания. «Хозяин, я прибыл!» — прозвучал грозный рыб. «Вы звали хозяин? Где вы?» Через цветное матовое окно дамской комнаты я увидела силуэты огромных крыльев во дворе. У меня мурашки пробежали по спине, ведь это точно был не ежик. Я услышала, как зверюга направилась внутрь ресторанчика, и посетители закричали в ужасе. «Хозяин!» пронзительно позвал зверь. «Ну все, буду сидеть здесь в заперти, пока чудище не уйдет. А если на аукцион опоздаю?» Зверь, по-видимому, распугал всех, потому что спустя какое-то время стало очень тихо. И в совершенной тишине я услышала жалобный потерянный голосок. «Хозяин! Где же вы? Хозяин!» Схлип, еще всхлип. Шуршащий звук вдоль моей двери, как будто чудовище скользнуло по ней спиной и уселось на пол. Мне стало его жалко. Возможно, монстр не опасен, а просто потерялся. Чей-нибудь фамильяр. Нужно сказать ему, что его хозяина здесь нет, и пусть поищет в другом месте, а то еще ежика моего напугает. И я рискнула отпереть дверь. Хозяин? Встрепенулось в чудовище, и словно соскучившийся пёсик рвануло ко мне в приоткрывшуюся дверь. Большая клыкастая морда уставилась на меня с высоты и от удивления открыла пасть. Глаза моркнули два раза и застыли большими желтыми блюдцами. А где хозяин? Прохрипел зверушка, просовывая морду глубже в ванную комнату, словно искал там еще кого-то. Ты потерялся, наверное, проговорила я. Здесь никого нет, только я. Меня звал хозяин, отсюда, рыкнул крылатый. Мы оба поглядели друг на друга недоверчиво. Зверь насупился и раздул нострий, принюхиваясь ко мне. Это ты, прошипел он, недовольно поморщив нос. Это ты меня звала? Куда ты, дело, хозяина? Нет-нет. Помотала я головой. «Я точно тебя не звала? Я ежа своего звала, а ты... ты... кто ты?» «Я дракон», — гордо заявило чудовище. Я увидела нашей шейнике фамильяра знак рода Андрейков, огненные огненный меч и крылья, и поняла, чей это зверь. «Это ваш фамильяр?» Высунув голову из застойки, проговорил мужчина. «Он разгромил мне ресторан. Вы должны возместить мне ущерб». «Этот фамильяр не мой», — заявила я, стиснув зубы. «Твой теперь». «Твой!» — пророкотало чудовище, но ну прям точь в точь, как его хозяин. «Я этому страшно не рад. Верни меня обратно!» «Это фамильяр герцога Ван Дрейка, выкрикнула я. «Запишите ущерб на его счет!» «Я твой!» — фыркнул дракон, корчи недовольную морду, как будто хотел меня сожрать. «А ты иди отсюда!» — сказала я зверю, открывая шире дверь. «В женскую комнату? Нет!» «Поговорим!» Я втащила его к себе и закрыла дверь.